Глава шестая. Димка покорно ждал меня у подъезда. Что случилось? Спросил он. Ричард выходил во двор, ходил вокруг корабля и даже начал в него лезть. И что? А ничего. Я его отпугнула. Думаю, что теперь он будет ждать ночи. Мало ли зачем он ходил к кораблю? Он ходил таинственно и убегал от корабля, скрываясь. «А что это значит?» «Не старайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — сказала я. «Мы знаем, что он не тот, за кого себя выдает. Достаточно вспомнить о газете». «Ну, может, это нам с тобой показалось?» Я просто диву далась, насколько человек может сам себя убедить, чтобы не видеть очевидного, если это очевидное ему непонятно. «Двоим, показалось?» — спросила я. «Димка решил со мной не спорить», — он спросил. «И что ты решила?» «Тайна Ричарда каким-то образом связана с кораблём». «С каким кораблём?» «С тем самым, который сегодня притащили из леса». «И что мы должны делать? Лезть туда в темноте?» «Не совсем в темноте», — сказала я. «Я взяла с собой фонари, плоскогубцы». Ты хочешь туда лезть? Не бойся, полезу я одна. Ты останешься внизу и будешь меня страховать. Слушай, сказал Димка, давай завтра, когда светло будет. Завтра будет поздно, сказала я. Эту вещь он вытащит сегодня ночью, я уверена. А мы с тобой не можем всю ночь сидеть возле корабля и стеречь его. А если он сейчас выйдет? Мы не в лесу. — сказала я. — Мы с тобой у себя во дворе. Стоит крикнуть, полдом сбежится. — Это так. Последний мой аргумент его сразил. И в самом деле приключение было не очень опасное. Петечка наверняка услышит, если что. Я специально окно не закрыла. — Пошли, — сказала я. — Покажу тебе, как он туда лез. Мы подошли к кораблю. Было совсем тихо. В темноте корабль выглядел совершенно не так, как днём. Днём он был скучным и ржавым, ночью — загадочным и почти живым. — Вот тут он лез, — сказала я, зажигая фонарь. Луч фонаря сразу провалился в темноту, отразившись от погнутой балки. Димка подсадил меня, я схватилась за стержни и подтянулась. Физически я развита хорошо, не жалуюсь. Правда, художественную гимнастику пришлось бросить, времени не хватает, а быть средней или даже второй я не люблю, или первой, или никакой. Я понимала, что надо попасть внутрь в сплетении конструкций и щитов, непроницаемые глазу даже днём. И уж, наверное, Ричард шёл по самому верному пути, он-то заранее всё высмотрел но это было нелегко даже для меня. Уж очень узко и как-то неловко проходил тот лаз. Фонарик мало чем помогал, его лучу всё ещё не во что было толком упереться. Мне казалось, что я уже целую вечность ползу между железных конструкций, а тут ещё, как только я остановилась, чтобы передохнуть, сзади совсем близко раздался громкий шёпот Димки. «Опасность!» Я потушила фонарик и сказала, «Отойди от корабля, мне сразу не вылезти». И замерла. Потом я услышала, как приближаются быстрые шаги. Буханье двери я не услышала, значит, тот человек вышел не из нашего подъезда. «Ничего», — подумала я. «Димка с тем неизвестным мне человеком, если нужно, поговорит, отведет его». «Меня же снаружи без прожектора не увидеть». И вы представляете, как я удивилась, когда услышала голос Ричарда. «Дима, ты что здесь делаешь?» Я думаю, что Димка тоже очень растерялся, потому что в нормальном состоянии он никогда бы не спросил. «А вы почему не через дверь вышли?» «А я ещё не вошёл». Ричард коротко засмеялся. «Из гостей возвращаюсь. Вдруг вижу, ты стоишь». «Лжет», — сказала я себе. Он вылез через окно и обошел вокруг дома. И сделал это по одной простой причине. Не хотел, чтобы я услышала, как стреляет дверь. «Значит, он очень спешит. Теперь все зависит от Димки. Только бы он меня не выдал». А я хотел проверить, — послышался голос Димки. Мне показалось, что кто-то там ходил. И проверил. Мне показалось, что в голосе Ричарда слышно раздражение. Я бы тоже на его месте раздражилась. Всё время срывается его неизвестная операция. Да, — сказал Димка. Тогда иди домой. Спать пора завтра в школу. Завтра воскресенье. — сказал Димка. — Всё равно. У детей и подростков должен быть режим. Непонятно, о чём думают твои родители. — Они хотят, чтобы я дышал свежим воздухом, — сказал Димка. — Вот я и дышу. Они помолчали. Вдруг мне стало так смешно, что я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Я вспомнила, как однажды к нам пришли сразу два поклонника Дарьи. Они оба согласились пить чай, я им всё поставила на стол, и они натужно молчали, стараясь пересидеть друг друга. «Ну ладно», — сказал наконец Ричард, — «пойду, поздно уже». «Идите», — сказал Димка, — «а я ещё погуляю». Потом снова послышались шаги, на этот раз куда более медленные, бухнула дверь. Я снова включила фонарик и увидела впереди как бы стенку, но не стенку, как в комнате, а стенку большого ящика, погнутую с моей стороны. Я поднесла фонарик поближе и поняла, что посреди этой стенки есть тонкий, будто волосяной круг. Очень точно в нее был врезан люк диаметром с голову. Я толкнула его. Ничего не произошло. Я стала нажимать с разных сторон, потом постаралась подцепить отверткой. Ничего не вышло. Потом я пыталась заглянуть по ту сторону ящика, но там было такое сплетение металлических стержней и проводов, что от этой мысли пришлось отказаться. Но у меня появилась идея. Я приложила ладонь к холодному металлу и стала медленно двигать круг. Сначала по часовой стрелке, а когда из этого ничего не вышло, то против часовой. И вдруг круг послушался меня. Это было потрясающее чувство, чувство победы. Круг начал двигаться, словно смазанный, и с каждым поворотом он выдвигался из стенки все больше и больше и потом начал отваливаться так, что мне пришлось вжаться в железки, чтобы дать ему место рядом со мной. За кругом была темнота. Я посветил туда фнарём. Внутри была ниша, как будто сейф. В ней лежал небольшой плоский ящичек. Я взяла его. Ящичек был прохладным, и довольно тяжелым. Больше там ничего не было.